Гати дорог до столбов верстовых, лодки до да Грады по рекам орубила ты, но до Царьградских святынь не дошла. Соколов, лебедей в степь распустила ты, кинулось из степи чёрная мгла. За море чёрное, за море белое, в чёрной ночи и в белые дни дико глядится лицо онемелое, очи татарские мечут огни. Тихая, долгая, красная зарява, каждую ночь над становьем твоим. Что же маячишь ты, сонная Марьева, вольном играешься духом моим. 28 февраля 1910 года.